Старики с радости заплакали, Снегурочку напоили, накормили, Спать уложили, одеяльцем накрыли. Спи, наша Снегурочка, сдобная курочка, Из вешнего снегу скатана, Вешним солнышком пригретая. Мы тебя станем поить, мы тебя станем кормить, В цветно-платье царедить, уму-разуму учить. Жучку простили, молоком напоили, приняли в милость, На старое место приставили, стеречь двор заставили.